Глава десятая. «Значит, директор!» Я сел в кресло и внимательно рассмотрел крыса. трехголовый, на каждой шее по галстуку, отутюженные брючки, начищенные до блеска ботинки. «Директор, даже не сомневайтесь!» Пискнула средняя голова. «Похож!» «Стараюсь, поддерживая имидж!» Средняя голова вздохнула. У нас с этим строго. Если выглядишь плохо, сразу проиграешь выборы. За каждым своим шагом надо следить. И много конкурентов? Двое. Средняя голова прищурилась и покосилась на две другие головы. Вот эти бессовестные политиканы. Я попросил бы. Левая голова оскалилась. Тоже мне непорочный святой. Хочу напомнить, что на предпоследних выборах победил я, а ты... Тьфу на вас! Правая голова попыталась отодвинуться от своих товарок. «Взяточники вы и мздоимцы! Когда я приду к власти, обоих люстрирую!» «Ах ты, предательница!» Запищали хором средняя и левая голова. «Тебя за экстремизм посадить надо! Кто в прошлом году сожрал все бюллетени после голосования?» «Стоп!» Прервал я крыс. «Ничего не понимаю!» Средняя голова хмыкнула. «Все очень просто!» Каждый год у нас выборы. Какую голову выбрали, та и директор. Остальные наслаждаются оплачиваемым отпуском. Какая чудная профанация. Ничего подобного. У нас все честно. Избирательная кампания, агитация, голосование и никаких вбросов бюллетеней. Точно? Конечно. Голосуем же только мы трое. И видим, кто за кого ставит крестик. Что-то у вас странные выборы. А остальные крысы? Головы посмотрели на меня скептически. «Мы же сказали, у нас корпоративная демократия. Другие крысы интеллектом не вышли, знаете ли. Только мы умные». «Чего только не бывает», — я покачал головой. «И живете вы в моих подвалах, так?» Головы забеспокоились. «Калькуара отдала нам на аутсорс клининговые услуги. Уборка, переработка мусора, истребление насекомых». «Семьсот лет уже сотрудничаем с вашим замком». «На аутсорс говорите, а договор не покажете?» Средняя голова приуныла. «Мы это...» «Потеряли?» «Вот она, сожрала!» Средняя голова показала на левую и вместе с бюллетенями. «Но второй экземпляр есть в вашей библиотеке». «А ко мне зачем пришли?» «С жалобой». «На что?» Головы запищали в разнобой. «На вашего монстра! Он наше кладбище разорил, забрал кости любимого дедушки и прабабушки и кучу простых крыс!» Я жестом остановил Писк. «У нас военное положение, если вы не заметили». «Мы знаем!» — средняя голова насупилась. «Но это не повод. Наши крысы переживают, расстраиваются. Кладбище, в конце концов, наша собственность. Оно даже в договоре было прописано, кажется». «Мне стоит сходить в библиотеку и выяснить». Головы сникли. «Мы не уверены, что оно отдельное с Там вообще про хозяйственные помещения». «Кладбище. Помещение культовое». «Ну, может и нет». «Но вы хотите, чтобы я его не трогал, правильно?» Головы закивали. «Тогда предлагаю сделку». «Какую?» «Я не трогаю кладбище, и мы его прописываем в дополнительном соглашении к вашему договору». «А взамен?» «Вы помогаете уничтожить осадные орудия светлых». «Мы не умеем воевать! Мы мирные крысы!» Я сурово посмотрел на трёхголового крыса. «Время военное. От каждого жителя Калькуары требуется проявить патриотизм». Головы принялись шепотом совещаться. При этом кусали друг друга за уши, плевались и ругались». «А можно, — слово взяла средняя голова, — в случае успеха сделать нас вашими вассалами? Работать на аутсорсе хорошо, но хотелось бы стабильности и повышения статуса. Какой-нибудь титул?» «Графы подвала?» «Курфюрсты!» — скромно потупилась средняя голова. «Зависит от успехов и проявленного героизма». «Мы согласны!» На том и порешили. Крыс попросил сутки на подготовку диверсии и откланялся. Но ушел не через дырку в полу, а, как всякий уважаемый директор, через дверь. «Владыка!» Урубука сначала вошел, потом вспомнил о приличиях и постучал в уже закрытую дверь. «Там шветлые!» «Пошли на штурм?» «Нет, готовят требушеты!» «Тогда пойдем смотреть!» «Владыка, это опасно. «Я хотел, чтобы вы шпуштились в требушета-убежище. И пропустить интересное? Ни за что!» На крепостную стену я поднимался под вздохи урубуки. Дай ему волю, так он бы насильно меня запер в подвале поглубже. Обойдется. В лагере светлых стоял кипиш и суета. Требушеты выстроили в неровную линию и теперь возводили, вращая колеса с рукоятями. «Как думаешь, попадут?» «Первым точно нет!» — Рубуку усмехнулся. «Никогда не попадают!» Первый требушет выстрелил. Бумс! Недолёт, однако. Снаряд размером с бочку рухнул метров за сто до замка. Следом разрядили два орудия сразу. Бумс! Вжих! Недолёт и перелет. Звук, с которым над нами пролетел снаряд, мне не понравился. Такие, знаете ли, мурашки по спине побежали, неприятные. А чем они в нас пуляют? — Камни, владыка, как приштреляютша, будут магическими жаряжать. — С этого места поподробнее. Что за магические снаряды? — Взрывающиеся, ядовитые, зажигательные, бактериологические, — ответил мумий, поднявшийся на стены. «Чем они нам грозят?» «Ничем! Я буду их отбивать специальным заклятием!» Мумий встал у бойницы, оперся о стену и приготовился ждать. «Деда, ты уверен?» «Ого! Точно! Точно! Стопроцентная защита!» «А светлые знают о твоем заклинании?» «Естественно! Оно из общего свода боевых магов!» то есть они знают, что ты знаешь, что они знают про заклинания, но при этом собираются стрелять, так? Ну? Но... А в чем смысл? Зачем стрелять, если ты гарантированно отобьешь? Так написано в руководстве по взятию крепостей. И? Что непонятного? Любой шторм происходит по руководству великого полководца Сунизина — Все им пользуются, все знают. Там первым пунктом обустройство лагеря, вторым — обстрел. Что, и все по этому учебнику воюют? Все, но кроме варваров и орков. Они его просто не читали. А все цивилизованные люди — только по трудам Сунезина. Глупость какая. Это мудрость, Ваня, проверенная временем. Глупость тупо следовать инструкции. Ясно же, что обстрел не работает, если есть заклинание. Если маг один, он может отвлечься, уйти обедать, уснуть в конце концов. Понятно. И сколько по учебнику надо стрелять? Дней пять, кажется. Не волнуйся, спать мне не надо, есть тоже. Я подежурю. «Тогда дежурство надо обустроить с комфортом. Может, на угловой башне?» Мумий пожал плечами. «Главное, чтобы обзор был. Мы тебя позовем, когда готово будет». «Воевать надо с удобствами, я так считаю. А если есть возможности, то тем более». Я взял пяток скелетов и поднялся на угловую башню. Нормально, обзор ничего не перекрывает. «Здесь натяните навес от дождя». «Тащите кресло с высокой спинкой. Ты и ты встаньте здесь. Будете следить за пусками и предупреждать мумия. Ты возьми опахало, будешь обдувать гибизы и мух отгонять. А ты бегать на посылках». Через полчаса я позвал мумия. Старик чуть не прослезился. «Ваня, как ты здорово придумал! Вот это я понимаю, свежий взгляд на проблему». «А то каждый раз стоишь на стене, как дурак! Но держитесь, светлые, ни один снаряд не пропущу!» Муми устроился в кресле. Со стороны, в окружении скелетов с он напоминал древнего некроманта на троне. «Вот это я понимаю, рабочее место!» С этими хлопотами я пропустил самое интересное. Во время выстрела у пятого требушета переломился журавль. Противовес вылетел из машины и придавил несколько рыцарей, а длинное бревно рычага побило прислугу. Теперь вокруг сломанной машины бегали светлые и кричали так, что даже на стенах было слышно. «Хорошо!» Урубука даже зажмурился от удовольствия. «Сколько там задавило? Запиши насчет казны, ее работа!» Орк скривился. «Только у меня ничего!» — Успеешь! Их вон еще сколько! И привыкай! Ты же генерал! В твоем чине надо командовать, а не топором размахивать! — Рано я в нашальство выбился! — вздохнул Урубука. — Не намахалша! — Крепись! — я хлопнул орка по плечу. Меня тоже не спрашивали, хочу ли я быть владыкой. Оставив Буку наблюдать за светлыми, я пошел к себе в башню. В книгах по магии наверняка есть приемчики двойного назначения. Спорим, что я найду, чем удивить светлых. Почитать мне не дали. В башню заявилась целая толпа. Шагра, Дитя Тьмы и Сеня. «Владыка, можно?» «Мы план разработали». «Как снять осаду?» «Почти, для истребления светлых». «Садитесь и рассказывайте». Троица уселась на диван, дитя тьмы пихнула в бок шагру. «Начинай!» «Лучше ты, это ж твоя идея!» «Ты взрослая, тебя владыка сразу послушается!» «А ты упрашиваешь лучше!» Нет, ты Я нахмурил брови. «Выкладывайте, что напридумывали!» «Владыка, мы узнали, что Йорик за светлыми охотится в лесу!» «И что?» Мы тоже хотим. Втроем? На кого подманивать будете? На меня. Дитя Тьмы подняла руку. Она будет просить, чтобы ее домой проводили. Я закашлялся. Светлые разве записались в альтруисты? Вы бы им еще предложили старушку переводить через дорогу? Мы хотели, но бабушка отказалась. Говорит, у нее на светлых аллергия сразу чихать начинает. Да вы не волнуйтесь, мы все продумали Нарядим девочку в платьице, дадим ей корзинку с пирожками Скажет, что идет к бабушке, а в лесу волк бродит Только в кустах мы с Сеней будем сидеть Раз и все К бабушке? Ага Около замка Черного Владыки? Почему нет? Может, бабушка у нее из светлых Осталась здесь жить после какого-нибудь штурма Ого, даже я верю А если светлый не захочет провожать. Тогда дитя тьмы вытащила вилку. Он уже никуда не пойдет. «Втроём придумывали: Угук! Операцию не разрешаю. У-первых, во Сеня мне нужен для всяких срочных дел. Во-вторых, кто-то обещал научиться считать. Не помните, кто именно? Ну вот, а в-третьих, Йорика там достаточно. Светлые в лесу не толпами гуляют. «Можно мы попробуем? Чем Юрик лучше?» Я не знал, плакать мне или смеяться. Монстр, орка и девочка идут охотиться на светлых. Судя по настрою, рыцари должны прятаться по углам, плакать и просить прощения. «У Юрика своя работа, у вас своя. Сеня, будь добр, начисть свои любимые доспехи, а то светлым показать стыдно, будто мы нищие». «Угук!» — монстр грустно вздохнул. «Ясное дело, охотиться на светлых веселее, чем такая работа». «Шагра!» «Не надо, у меня есть чем заняться». «Можете идти, а ты, дитё, останься». Когда за сеней и оркой закрылась дверь, я поманил девочку к себе. «Ты слышала о таинственной и страшной магии Вуду?» Дитя тьмы замотала головой. «Это тайное искусство, коварное и ужасное». У девочки загорелись глаза Вы меня научите? Ага Вот смотри Нужно взять ткань и сделать куколку Начнем с эльфийского короля Мы набили куколку ватой А корону сделали из фольги Похож? Не совсем Дитя мы взяла куколку И ткнула ее сзади вилкой Теперь похож Вот А теперь надо взять иголки Садишься в темноте, зажигаешь свечку и начинаешь колоть ее. Странное волшебство. Это очень древнее колдовство. В одном далеком мире колдуны вуду очень могущественны. Любого врага могут исколоть до смерти. Девочка задумалась. Только колоть можно? Нет, все, что придумаешь, можно делать. Тогда мне нужна маленькая дыба. Дитя тьмы потерла руки. «Бог ему и достанется!» Она схватила куклу и убежала. «Если вдруг магия Вуду окажется в этом мире хоть чуточку рабочей, я не завидую гаду-эльфу».